Владимир Бешанов. Десять сталинских ударов. Первая дорожка седьмой кассеты. Наступление войск 1 и 4 украинских фронтов первоначально развертывалось на узком участке. Затем ширина его полосы достигла нескольких сот километров. Двумя армиями дело не обошлось, да и в пять дней тоже не уложились. Пришлось проводить две операции – Карпатско-Дуклинскую и Карпатско-Ужгородскую. Всего в операции приняли участие три общевойсковых армии, два отдельных стрелковых, один танковый и один кавалерийские корпуса со средствами усиления. В их составе насчитывалось 33 дивизии, три пехотные и три отдельные танковые бригады. Действия наземных войск обеспечивались авиацией двух воздушных армий, Всего в войсках к началу операции насчитывалось 378 тысяч человек, 5140 орудий и минометов, 322 танка ИСАУ и 1165 боевых самолетов. Позднее были введены еще дополнительные силы. Это произошло по причине того, что никакой помощи от словаков во владении перевалами советские войска не получили. Нерешительность и колебания командования словацкой армии Позволили немцам в период в течение нескольких дней разоружить гарнизоны в крупных городах, а также Восточно-Словацкий корпус, который должен был вступить в контакт с советскими войсками. Силам двух фронтов противостояли первая немецкая танковая и первая венгерская армии. Они имели 10 немецких, 8 венгерских дивизий и две венгерские горнострелковые бригады, в которых насчитывалось около 300 тысяч человек, 3250 орудий и минометов, до 100 танков и штурмовых орудий и 450 самолетов. Карпатско-Дуклинская операция началась утром 8 сентября. После артподготовки и ударов авиации главные силы 38-й армии, имевшие в своем составе 9 стрелковых дивизий, прорвали оборону противника и в течение дня продвинулись в направлении Дуклинского перевала на 12 километров. Перед фронтом армии действовали три пехотные дивизии немцев. Для развития успеха в сражении стали вводиться 25-й танковый корпус генерала Аникушкина, кавалерийский корпус генерала Баранова и 1-й чехословацкий корпус. Однако это не дало желаемого результата. К исходу дня – сопротивление противника значительно возросло. Танковые соединения, насчитывавшие 108 бронеединиц, наступали вдоль дорог колоннами, теряли маневренность и пробивную силу и несли большие потери. Стремясь любой ценой не допустить советские войска на территорию Словакии, германское командование начало поспешно перебрасывать в полосу прорыва подкрепления с других направлений, первую танковую, и 75-ю пехотную, подразделение 208-й дивизии, а также отдельные части, действовавшие против восставших. Сюда же из района Кракова выдвигалась 8-я танковая дивизия. Эти перегруппировки, полосу 38-й армии, ослабили немецкий нажим на районы восстания в Словакии, но противник сумел занять новый оборонительный рубеж в 6-12 километрах от главной полосы обороны – и 9 сентября задержал продвижение советских и чехословацких частей. Чехословацкий корпус, долгое время находившийся в резерве, действовал крайне неудачно. Развертывание корпуса проходило неорганизованно, вспоминает Конев. В частях, попавших под дальний артиллерийский огонь, произошло замешательство. Командир корпуса генерал Каратохвил не организовал управление войсками корпуса, в момент его ввода в сражение. Более того, сам он находился в 25 километрах от боя и проводил, как ни странно, в своем штабе пресс-конференцию с иностранными журналистами. Корпус, хорошо укомплектованный личным составом, вооружением и боевой техникой, из-за личной неорганизованности Кратохвила, с первых же часов ввода в бой был поставлен в трудное положение. Разъяренный маршал. Прямо на поле боя принял решение об освобождении любителя давать интервью от занимаемой должности и назначении на его место командира первой чехословацкой бригады генерала Людвига Свободы. Сталин решение утвердил: за неспособность руководить войсками был отстранен от командования и генерал Аникушкин. Командиром 25-го танкового корпуса стал полковник Петровский. На второй день наступления удалось продвинуться вперед на 2-6 километров. Началась борьба в горных условиях, где основное значение для наступающих войск имели проходы и дороги. Утром 10 сентября противник силами 1 танковой дивизии и пехотных частей предпринял ряд контратак по правому флангу. Для их отражения командующий фронтом усилил фланг противотанковой артиллерией и передал в подчинение Москаленко из своего резерва 4-й гвардейский Кантемировский танковый корпус генерала Полубоярова, 103 танка Т-34, 28 ИС и 12 самоходно-артиллерийских установок Су-85. На следующий день танкисты во взаимодействии с 67-м стрелковым корпусом выбили немцев из Кросна. В ночь на 12 сентября, нащупав неохраняемый немцами проход, двинулся в рейд, Первый кавалерийский гвардейский корпус. Генерал Баранов получил задачу Конева соединиться со словацкими партизанами и принять на себя командование районом восстания. При встрече с повстанцами и партизанами объявляйте себя смело красным атаманом, командующим советскими войсками, действующими на территории Словакии. За ночь казаки углубились в тыл противника на 20 километров, и 13 сентября пересекли польско словацкую границу однако дальше дело не пошло немцам удалось закрыть прорыв а выйти на оперативный простор Баранову не удалось теснимый со всех сторон противником корпус перешел к круговой обороне продовольствие и боеприпасы доставлялись ему по воздуху через десять дней кавалеристы прорвались обратно к своим на этом закончилось участие в операции первого гвардейского кавалерийского корпуса Войска 38-й армии к 14 сентября с боями продвинулись на 23 километра, но выполнить поставленные перед ними задачи не смогли. Германское командование развернуло в этом районе 6 пехотных и 2 танковые дивизии. Первая гвардейская армия 4-го украинского фронта перешла в наступление 28 сентября, нанося удар в направлении Загуш-Команча. Преодолевая ожесточенное сопротивление, войска армии к 14 сентября прорвали его оборону на фронте до 30 километров и продвинулись в глубину до 15 километров. И здесь немцы, подтягивая части с других участков, локализовали прорыв. Конев и Москаленко, чтобы избежать фронтальных атак и выйти в тыл врага, оборонявшегося в районе Дукли, решили перенести усилия справа на левый фланг где действовали всего две немецкие пехотные дивизии. Сюда перебрасывался танковый корпус Полобоярова, в котором оставалось 59 танков Т-34 и 9 самоходок Су-85. Произведя перегруппировку и получив подкрепление две стрелковые дивизии и истребительно-противотанковую бригаду, 38-я армия нанесла новый удар с утра 15 сентября. Немцы в этот же день... Силами 1 и 8 танковых дивизий перешли в наступление против правого фланга армии. Двое суток длились ожесточенные бои, не принесшие успеха ни одной из сторон. 18 сентября Конев передал 38-й армии 31-й танковый корпус генерала Григорьева, имевший 58 танков. Немцев вновь атаковали на правом фланге. На левом Москаленко нанес удар двумя танковыми, и одним стрелковым корпусами и проломил оборону противника в районе Синявы. По узкому горному проходу танкисты начали выходить в тыл противника, заставив его отвести войска. В итоге тяжелых боев 38-я армия продвинулась еще на 20 километров. Армия Гречка, получив еще один стрелковый корпус, возобновила наступление 16 сентября, а два дня спустя, Воспользовавшись ослаблением вражеской группировки в своей полосе, нанесла удар 18-я армия генерала Журавлева. Южнее, на левом фланге фронта, перешел в наступление отдельный 17-й гвардейский стрелковый корпус генерал-майора Гастиловича. Общий фронт наступления расширился до 300 километров. Под ударами 1-й гвардейской и 18-й армии противник начал отход за государственную границу Польши, И СССР к перевалам через главный Карпатский хребет. За пять дней фронт Петрова продвинулся на запад до 30-60 километров. Преодолевая упорное сопротивление и отражая контратаки, передовые части армии Москаленко вместе с контимировцами 20 сентября ворвались в Дуклю, важный опорный пункт на единственной рокадной дороге вражеской группировки. Правофланговые соединения первой гвардейской армии в тот же день достигли чехословацкой границы в районе села Калинова. Германское командование спешно подтягивало свежие силы, стараясь удержать в своих руках перевалы и дороги. 20-25 сентября советские войска, продвинувшись вперед до 50 километров, достигли главного Карпатского хребта. Переброска немецких войск с территории Словакии облегчило положение повстанцев. Для оказания им помощи в течение сентября в тыл врага были заброшены 8 партизанских групп, оружие и боеприпасы. В ночь на 18 сентября советское командование перебазировало в Словакию на аэродром Тридуба чехословацкий истребительный авиаполк из 20 самолетов Ла-5. С 27 сентября была начата высадка на этот же аэродром 2 воздушно-десантной бригады 1 Чехословацкого корпуса, подразделения которой сразу же вступили в бой. С 26 по 30 сентября войска 38-й армии производили перегруппировку и готовились к штурму Дуклинского перевала. Для поддержки пехоты на направлении главного удара выделялись танки и самоходные орудия трех танковых корпусов – которых едва наскреблось на одну бригаду. 30 сентября в 8.20 была произведена короткая артподготовка, и войска пошли в атаку. Наступление развивалось медленно, бои были упорные и жестокие, темпы продвижения составляли 1-2 километра в сутки, воевать в Карпатах было трудно, признает маршал Конев. За месяц войска армии продвинулись на 50 километров и достались они дорогой ценой. 6 октября Чехословацкий корпус при содействии советских 67-го стрелкового и 31-го танкового корпусов овладел Дуклинским перевалом. Заняв перевал, советские и чехословацкие войска продолжали наступление, но за 20 дней жестоких боев сумели продвинуться всего на 15-20 километров к западу и юго-западу. На подступах к долине реки Ондова наступление застопорилось. Первая гвардейская армия, наступая на широком фронте, к 18 октября преодолела главный Карпатский хребет на протяжении 30 километров, овладев районом Русского перевала. 18-я армия к этому времени заняла перевалы Ужокский, Верецкий и продвинулась на 5-18 километров к югу. 17-й гвардейский стрелковый корпус в этот день взял Сигет на реке Тиса, и вошел в соприкосновение с войсками 40-й армии 2-го Украинского фронта. Во второй половине октября 4 Украинский фронт боевые действия вел уже на юго-западных и южных склонах Восточных Карпат. Однако спуститься с гор оказалось не легче, чем подняться. Остановив советское продвижение, немцы начали операцию по ликвидации словацких отрядов. После того, как повстанцы отвергли ультиматум о прекращении сопротивления, 19 октября германские войска предприняли наступление на партизанскую зону с нескольких направлений силами четырех дивизий, четырех боевых групп и десяти охранных батальонов. В акции участвовала прославившаяся резней населения в Варшаве штурмовая бригада оберфюрера «Дирлевангера», повышенное в статусе до уровня дивизии СС. 27 октября каратели вступили в Банско-Бистрицу, небольшими группами повстанцы уходили в горы. В течение 10 дней восстание было подавлено. На словацкой территории был установлен оккупационный режим. Сотни патриотов были казнены, около 30 тысяч человек отправлены в концлагеря. Во второй половине октября Войска правого крыла 2 Украинского фронта с боями продвигались в район Ужгорода. Возникла реальная возможность окружения группировки, оборонявшейся перед центром и левым флангом 4 Украинского фронта. Немцы предпочли отступить. Их преследовали соединение армии Журавлева и 17-го отдельного стрелкового корпуса. 26 октября они освободили крупный промышленный центр Мукачево, а на следующий день – Ужгород. К концу октября войска 18-й армии и 17-го корпуса на всем участке своего наступления вышли на венгерскую низменность. На этом закончилась операция, проведенная из политических мотивов, вопреки оперативной целесообразности и целей своих не достигнувшая. В ходе ее Красная армия полностью освободила Закарпатскую Украину и вышла на территорию Словакии. Немецкие войска лишились важного стратегического рубежа. В советской стороне лобовой штурм «Карпат», неприспособленными к ведению наступательных действий в горах войсками, обошелся в 126 211 человек убитыми и ранеными, 30% первоначального состава. 478 танков и САУ, 962 орудия и миномета, 192 самолета. Но зато едва ступив на землю расчлененные Чехословакии, не откладывая дело в долгий ящик, начали ее делить по новой. С освобождением Закарпатской Украины ее народ впервые за многовековую историю получил возможность самостоятельно решать свою судьбу. Состоявшийся 28 ноября 1944 года в Мукачеве первый съезд делегатов Народных комитетов Закарпатской Украины принял исторический манифест, выразивший волю трудящихся Закарпатской Украины, воссоединиться с Советской Украиной. Навстречу этому желанию пошли Советский Союз и Чехословацкая Республика. Интересно, как, если она была под немецкой оккупацией до февраля 1945 года. Белградская операция. События в Югославии развивались аналогично событиям в других оккупированных странах Восточной Европы. С одной стороны, имелось нашедшее приют в Лондоне эмигрантское королевское правительство, которое рассчитывало после победы над нацистами вернуться в руководящие кресла. С другой, в стране выросло и завоевало авторитет движения сопротивления, лидеры которого имели собственное мнение по поводу послевоенного государственного устройства. ЦК Компартии Югославии сформировал в апреле 1941 -го года военный комитет для подготовки и руководство борьбой против оккупантов еще до того, как капитулировала Королевская армия. 27 июня того же года был создан главный штаб партизанских отрядов во главе со старым коминтерновцем, участником Гражданской войны в России, генеральным секретарем ЦК КПЮ Иосипом Брос-Тита. Уже к концу 41 -го года в рядах югославских партизан насчитывалось около 80 тысяч бойцов, А 22 декабря в боснийском городке Руда было создано первое регулярное воинское формирование, первая пролетарская бригада. Активные боевые действия партизан вынуждали германское командование держать в Югославии значительную группировку войск. В ноябре 1942 -го года Верховный штаб принял решение о создании Народно-освободительной армии Югославии, НОАЮ. И до конца года было сформировано 9 дивизий. Одновременно было образовано антифашистское вече народного освобождения Югославии Авною. Другими известными лидерами сопротивления стали полковник югославской армии Драза Михайлович и его помощник Алекса Дуджович. Вместе с офицерами и солдатами, не пожелавшими капитулировать, Они ушли в горы и начали партизанскую борьбу. Михайлович остался верен эмигрантскому правительству, воспользовался его материальной и моральной поддержкой, был произведен королем в генералы и назначен военным министром. До 1944 года ставку на него делал и Черчилль. Наладить взаимодействие между сторонниками восстановления старого режима и адептами социалистической идеи не удалось. Четники Михайловича и бойцы Тита друг друга ненавидели больше, чем немцев. В 1941-1943 годах германское командование провело шесть больших наступательных операций с целью разгрома партизанских сил, однако решительного успеха не добилось. Партизаны не принимали навязываемых им фронтальных боев, ускользали из-под ударов, активизировали свою деятельность в других районах. К концу 1943 года Народно-освободительная армия насчитывала 300 тысяч человек и очистила от оккупантов значительную часть страны. Таким образом, коммунистическое освободительное движение, приобретавшее все больше размах, развивалось как самостоятельная, авторитетная, политическая и военная сила, решительно не желающая подчиняться указаниям эмигрантского правительства и военного министра Михайловича. Более того, в ноябре 1943 года на второй сессии Авно Ю были приняты кардинальные решения. Вечи Югославии провозглашалось верховным законодательным и исполнительным органом страны. Создавалось новое правительство Национальный комитет освобождения Югославии нкою под председательством ТИТА. Эмигрантскому правительству предлагалось более не утруждаться думами о будущем страны, а королю Петру II Каре Георгиевичу запрещалось возвращаться в страну. 14 декабря 1943 года советское правительство признало НКУ единственным полномочным представителем народов Югославии и оказывало ему широкую военную и материальную помощь. Англия и Соединенные Штаты также были вынуждены признать освободительное движение, возглавляемые коммунистами, решающие военные силы в Югославии. Однако надеялись подчинить его эмигрантскому правительству. В штаб Тита прибыли официальные военные миссии США, Англии и Советского Союза. В конце мая немцы, желая обезопасить свой тыл, организовали глобальную антипартизанскую операцию на всей территории Югославии. Им удалось блокировать городок Дрвар, в котором размещался Верховный штаб Нуаю и центральные органы освободительного движения, и выбросить здесь парашютный десант. В ночь на 4 июня на самолете советской военной миссии за два вылета маршал Тита, члены Политбюро ЦК КПЮ и основной состав работников Верховного штаба были вывезены в Италию. Затем они переехали на остров Виз у побережья Далмации. Здесь с 14 по 17 июня с подачи англичан, не терявших надежды объединить силы всех югославских патриотов, состоялись встречи Тита и премьера эмигрантского правительства Шубашича. Предложение об объединении Национального комитета освобождения и Королевского правительства было отклонено Тита в результате переговоров Было достигнуто компромиссное соглашение об образовании правительства из лиц, не скомпрометировавших себя борьбой против освободительного движения. Советское руководство поддержало эту инициативу. На основе достигнутого соглашения 7 июля 44 года в Лондоне было сформировано новое правительство Шубашича, в котором два министерских кресла заняли представители НКУ. В декларации по этому поводу было сказано о признании временного управления, установленного Авною и Нкою, от имени короля и нового правительства. Премьер официально признал маршала Тита руководителем борьбы Югославии за свободу. Англия официально порвала с генералом Михайловичем. 12 августа в Неаполе состоялась встреча Тита и Черчилля. Последний Настойчиво убеждал маршала вступить в переговоры с королем Петром и оказать содействие в высадке британских войск, но согласия не получил. Тито еще 5 июля отправил письмо Сталину «Нам нужна самая большая ваша помощь». Позднее, когда выяснится, что маршал Тита строит в Югославии неправильный социализм и не прислушивается к советам товарищей из Москвы, АЦК, КПЮ «Банда шпионов и убийц», событиям будет дана иная трактовка. Национал-освободительное движение в Югославии переживало в этот период тяжелый кризис. После немецкого воздушного десанта в Дрваре Титовское командование оставило югославскую территорию и укрылось у англичан и американцев в Италии. Партизанские части были брошены и предоставлены самим себе. Некоторые из них По собственной инициативе стремились соединиться с советской армией и двигались из Боснии и Черногории ей навстречу. В боях с немцами в Сербии эти разрозненные отряды понесли тяжелые потери. Как выяснилось позднее, в это время Тита и его клика, находившиеся в Италии, придав национальные интересы югославского народа, готовили оккупацию Югославии англо-американскими войсками. В первых числах сентября Тита через советскую военную миссию передал Государственному комитету обороны СССР просьбу о вводе войск Красной Армии в Югославию. Эта просьба мотивировалась тем, что НОАЮ не имела тяжелого вооружения и танков, чтобы разгромить немецкие войска или воспрепятствовать их отходу из Греции на север. Сообщая об этом, глава миссии генерал Корнеев отмечал, Маршал полагает, что совместные действия Красной армии и НОАЮ, помимо большого военного эффекта, значительно укрепят национально-освободительное движение. К этому времени, по югославским данным, Народно-освободительная армия состояла из 15 корпусов, в состав которых входили 50 дивизий, две оперативные группы, 16 отдельных пехотных бригад и 130 партизанских отрядов. В них насчитывалось около 400 тысяч бойцов. В 20-х числах сентября в Москве состоялись переговоры Тита со Сталиным, в ходе которых была достигнута договоренность о вступлении крупных соединений Красной Армии на территорию Восточной Сербии, чтобы совместно с войсками НОАЮ освободить восточные районы страны и Белград. В конце сентября... Войска 3-го Украинского фронта под командованием маршала Толбухина вышли на болгаро-югославскую границу в районе Видино. Южнее на фронте, от пирота до стыка границ Болгарии, Югославии и Греции, развернулись 1-я, 2-я и 4-я болгарские армии в составе 11 дивизий и двух бригад. Создались условия для нанесения объединенными усилиями советских и югославских войск решающего удара по противнику в Сербии и, прежде всего, на Белградском направлении. К этому времени Народно-освободительной армии Югославии, которая к тому времени уже освободила значительную часть территории страны. Однако все важнейшие югославские города, основные железные и автомобильные дороги оставались еще в руках противника. 23 сентября в главном штабе НОАЮ в Македонии Состоялась встреча представителей командования Югославской и Болгарской армии, участники которой договорились о возможности совместных действий против гитлеровцев на территории Македонии. Затем в Краеве был окончательно согласован план совместных действий и 5 октября подписано Югославско-Болгарское соглашение об участии болгарских войск в боях против гитлеровцев на территории Югославии. План Белградской операции был разработан командованием Третьего Украинского фронта и 1 октября утвержден Советской Ставкой. Замысел заключался в том, чтобы совместными усилиями советских, югославских и болгарских войск разгромить армейскую группу Сербия, освободить оккупированные районы Сербии и столицу Югославии Белград, выйти на коммуникации группы армии Е, дислоцировавшейся в Греции, и воспретить ее отход с Юго-Балканского полуострова. Это приводило к образованию Единого фронта советских и югославских войск и созданию благоприятных условий для последующей борьбы Ноаю за полное освобождение своей страны. Для достижения этой цели намечалось нанесение комбинированного удара силами Третьего украинского фронта и оперативно подчиненных ему болгарских войск частью сил второго Украинского фронта и силами Югославской армии. После преодоления сопротивления противника на югославско-болгарской границе в Западной Сербии и центральной части Шумадии советские и югославские войска должны были развивать наступление в двух направлениях в сторону Белграда с задачей разгромить основные силы армейской группы Сербия, освободить восточные районы страны и Белград и на Нижском направлении для отражения возможных ударов, отходящих с юго-балканского полуострова войск группы армии Е генерала Лера. При этом советская и болгарская армии наступали с востока на запад, а Нуа-Ю выходила им навстречу с запада на восток. Такая форма маневра требовала тщательной организации и взаимодействия. Для проведения операции привлекались 57-я общевойсковая 10 стрелковых дивизий и 3 стрелковые бригады и 17-я воздушная армия, 4-й гвардейский механизированный корпус, 236-я стрелковая дивизия, 5-я отдельная мотострелковая бригада, 96-я отдельная танковая бригада, 1-й гвардейский укрепрайон район 3-го украинского фронта и Дунайская военная флотилия, в боевом составе которых насчитывалось 206 500 человек. 2350 орудий, минометов и реактивных установок, 358 танков и САУ, 1292 самолета и около 80 боевых кораблей, преимущественно бронекатеров. Они наносили главный удар на Белградском направлении из района радуевац кула виден Содействие войскам Третьего Украинского фронта оказывали 10-й гвардейский стрелковый корпус 46-й армии и часть сил 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта. Еще 9 дивизий, 93 бойцов и командиров. С югославской стороны в операции участвовали 1 и 2 армейские группы в составе 1-го пролетарского, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го и 16-го корпусов, всего 17 дивизий, с болгарской 1, 2 и 4 армии, 9 дивизий и 4 бригады. Боевые действия наступающим войскам предстояло вести в крайне тяжелых условиях местности в период самого дождливого времени. В полосе наступления простирался горный массив, занимавший более 60% всей площади района боевых действий. Наступление здесь можно было вести только по четырем отстоявшим друг от друга на 30-40 километров направлением, пролегавшим через перевалы, проходы и ущелья. Гористая местность, малочисленность путей сообщения, низкая грузоподъемность мостов ограничивали массированное применение различных родов войск. Проведение операции планировалось в два этапа. С 28 сентября по 10 октября войска 57-й армии должны были прорвать оборону противника разгромить его во взаимодействии с 12 и 14 корпусами Ноаю, овладеть горными перевалами, прорваться в долину реки Маравы, сходу форсировать ее и захватить плацдармы на западном берегу. С 11 по 20 октября войскам фронта во взаимодействии с 1 пролетарским, 12 и 14 корпусами предстояло расчленить группировку «Сербия» на отдельные части – перерезать коммуникации группы армии Е и сходу овладеть столицей Югославии. Для развития оперативного успеха в тылу противника и прорыва в Белград создавалась подвижная группа фронта. Ее основу составлял 4-й гвардейский механизированный корпус генерала Жданова. Готовилась к предстоящим боям и германское командование. В начале сентября на Балканах находились две группы армий противника Е и Ф. Группа армии Е под командованием генерал-полковника Лера несла оккупационную службу в Греции. Группа армии Ф под командованием генерал-фельдмаршала фон Вейхса дислоцировалась на территории Югославии и Албании. С выходом Красной армии к восточным границам Венгрии и Югославии возникла угроза коммуникациям войск, действовавших в Греции и Албании. В сложившейся обстановке германское командование вынуждено было принять срочные меры, чтобы эвакуировать из Греции и Албании оккупационные войска и создать из них Севернее Белграда на стыке второго и третьего украинского фронтов мощную контрударную группировку. В Югославии немцы имели пять дивизий, четыре бригады и разношерстные коллаборационистские формирования, не представлявшие серьезной военной силы. Фельдмаршал Вихс получил задачу упорно оборонять основные узлы своих коммуникаций, по которым отступали войска из Греции. Особое значение придавалось удержанию железной дороги салоники-Белград и Белградского района как важнейшего коммуникационного узла. Задачу обороны Югославии с Востока и прикрытие отводимой из Греции группы армии Е германское командование возложило на армейскую группу Сербия выделенную из группы армии «Ф» и включавшую в себя отдельные части пяти дивизий. Ее командующему, генералу Фельберу, было приказано немедленно вывести свои войска на болгаро-югославскую границу и не допустить здесь прорыва советских армий. Немецкая оборона носила очаговый характер. Основой ее являлись сильные опорные пункты, созданные в городах, селах, на узлах дорог и в горных проходах. Советские, югославские и болгарские войска, привлекавшиеся к участию в операции, насчитывали 660 тысяч человек, 4477 орудий и минометов, 421 танк и Сау, 1250 самолетов. Им противостояли силы противника, имевшие 150 тысяч солдат-офицеров, 2130 орудий и минометов, 125 танков и штурмовых орудий, и 352 самолета. Стремясь помешать сосредоточению советских войск, немцы 25 сентября в излучении Дуная в районе Турну-Северина нанесли сильный удар по соединениям второго Украинского фронта, потеснили их, вышли к Дунаю и создали серьезную угрозу 75-му стрелковому корпусу на задунайском плацдарме. Чтобы помочь соседу справа, Толбухин решил, не дожидаясь сосредоточения всех сил 57-й армии, нанести контрудар по противнику. 28 сентября войска генерала Гагина перешли в наступление. Это положило начало белградской операции. Армия при поддержке авиации прорвала пограничный оборонительный рубеж противника и, преодолев восточно-сербские горы, 8 октября вышла к реке Марава и сходу форсировала ее захватив на западном берегу два плацдарма. Войска 57-й армии за 12 дней наступления в горных условиях продвинулись вглубь югославской территории на 130 километров. Дунайская военная флотилия поддерживала наступающие войска и надежно обеспечивала правый фланг армии, производила перевозки войск, боевой техники и различных грузов. Противник сопротивлялся отчаянно, цепляясь за каждый выгодный рубеж. Населенный пункт, узел дорог, при отходе взрывал мосты, минировал проходы и устраивал завалы. Гарнизоны опорных пунктов стояли насмерть, сражаясь до последнего человека, даже оказавшись в глубоком тылу наступавших. На рубеже Клокочевоц-Заячар советские войска установили тактическое взаимодействие с дивизиями 14-го армейского корпуса «Ноаю», которым командовал подполковник Яванович. Вместе они должны были содействовать наступлению девяти дивизий первой югославской армейской группы генерала Пека Добчевича, нацеленной на освобождение столицы. К этому времени справа 46-я армия, не встречая серьезного сопротивления, очистила югославские земли к востоку от Тисы. Ее 10-й гвардейский стрелковый корпус во взаимодействии с частями нуаю на 40-километровом участке вышел к Дунаю, северо восточнее Белграда, форсировал реку и захватил плацдарм в районе Великое Село. На левом крыле Вторая болгарская армия генерала Станчева с 13-м югославским корпусом вышли на ближние подступы к городам Ниш и Лесковац и прикрыли войска Третьего украинского фронта с юга, а соединение 1 и 4 болгарских армий с 16 октября наносили удар в направлении города Штип. На этих же направлениях действовали части Нуаю. Выход советских войск к реке Марава, расколовший группу Сербия на две части, оказался неожиданным для германского командования. Поэтому, воспользовавшись этим, 57-я армия 10 октября успешно форсировала реку и продолжила наступление. Чтобы повысить темпы продвижения на Белград, маршал Толбухин приказал с утра 12 октября ввести в сражение 4-й гвардейский механизированный корпус, имевший более 180 танков и САУ. В директиве штаба фронта особо подчеркивалось, что освобождение Белграда должно осуществляться совместно с войсками Нуаю, как было согласовано с маршалом Тита. Механизированный корпус Жданова в тесном взаимодействии с войсками генерала Гагина и Нуаю стремительно развивал наступление. 12 октября советские танкисты вместе с солдатами первого пролетарского корпуса овладели населенным пунктом Топола прочно перехватив последнюю коммуникацию противника, ведущую к Белграду с юга. Здесь гвардейцы посадили на свои танки югославских бойцов и 14 октября достигли южных окраин столицы Югославии. Создавалась реальная угроза окружения германских войск, действовавших юго-восточнее Белграда и стремившихся пробиться к нему, чтобы соединиться с белградским гарнизоном и усилить оборону города. Не прекращая наступление на Белград с юга, 4-й гвардейский мехкорпус нанес удар в юго-восточном направлении, пробиваясь навстречу правофланговым соединениям 57-й армии. К 17 октября юго восточные Белграда советские и югославские войска окружили группировку противника, насчитывавшую 20 тысяч солдат и офицеров, а 19 октября завершили ее разгром. Успеху на Белградском направлении способствовали активные действия югославских и болгарских войск в Южной Сербии и Македонии. На Нишском направлении войска 2-й болгарской армии 13-го корпуса НОАЮ и подразделения 1-го гвардейского укрепленного района 14 октября овладели городом Ниш, разгромив 7-ю горнострелковую дивизию СС «Принц Евгений». Завершающей фазой операции – явился штурм Белграда. Чтобы удержать в своих руках столицу, противник привлек части и подразделения нескольких немецких дивизий. Сербского добровольческого и русского охранного корпусов в общей сложности почти 22 тысячи человек, 40 танков и штурмовых орудий, около 170 орудий и минометов. Германское командование стремилось сковать на подступах к городу крупные силы советских и югославских войск и облегчить тем самым отход частей группы армии Е из Греции в Венгрию. Немцы заранее позаботились об укреплении столицы. Используя благоприятный рельеф местности и пригородные населенные пункты, они построили вокруг Белграда мощную полосу обороны, которая состояла из внешнего и внутреннего оборонительных обводов, насыщенных огневыми средствами и инженерными заграждениями. От Дуная до реки Сава город был опоясан противотанковым рвом, прикрытым плотным артогнем и минными полями. На вероятных направлениях атак были сосредоточены группы танков и штурмовых орудий. На улицах и перекрестках были построены железобетонные оборонительные сооружения с системой кругового обстрела. Почти все крупные здания приспосабливались к уличным боям. Каждый квартал представлял собой сильный узел сопротивления. План совместного штурма Белграда предусматривал нанесение фронтального удара с юга на максимально узком участке фронта, последующее развитие его по расходящимся направлениям, расчленение сил гарнизона и уничтожение их по частям, а также захват мостов на Саве и Дунае. В борьбе за город – От советских войск участвовали 4-й гвардейский механизированный корпус, 3 стрелковые дивизии, 3 артиллерийские бригады, 16 артиллерийских, минометных и самоходно-артиллерийских полков, а от югославских 8 дивизий 1-го пролетарского и 12-го корпусов. Эти силы поддерживала 17-я воздушная армия и корабли Дунайской флотилии. На двухкилометровом участке прорыва были сосредоточены 7 мотострелковых батальонов, 170 танков ИСАО, 320 орудий и минометов, 24 установки РС. Противник на этом участке оборонялся силами полицейского полка СС трехбатальонного состава. Бои за Белград, длившиеся с 14 по 20 октября, носили исключительно упорный характер. Первые два дня Наступавшим удалось расчленить группировку противника на несколько частей, уничтожить большинство его опорных пунктов на южной и восточной окраинах города. Но его штурм несколько замедлился в связи с тем, что часть сил из города пришлось перебросить на разгром группировки, окруженной юго-восточнее Белграда и пытавшейся прорваться в город. Для предотвращения разрушений в городе советское командование приняло ряд мер. В частности, было ограничено применение тяжелой артиллерии в ходе уличных боев. В освобожденных кварталах советские саперы сразу же приступали к обезвреживанию мин и фугасов. К исходу 20 октября советские и югославские войска штурмом овладели крепостью Калимегдан, последним очагом сопротивления немцев в Белграде. В уличных боях противник потерял 10 тысяч убитыми, и более 8 тысяч пленными. Со освобождением столицы Югославии операция завершилась. Белградская операция имела важное политическое и военное значение. В ходе ее была разгромлена армейская группа Сербия. Нанесено поражение значительной части группы армии Е, освобождены столицы Югославии и большая часть Сербии. Группа армии Е Лишенная возможности отступать по долине реки Марава вынуждена была отходить по труднодоступным горным дорогам, неся большие потери от непрерывных ударов югославских войск. Освобождение Сербии обеспечило благоприятные условия для действий южного фланга группировки советских войск, наступавших на Будапештском направлении, но АЮ получила возможность образовать сплошную линию фронта были созданы благоприятные условия для полного освобождения страны. Советские потери составили 18 838 человек убитыми и ранеными, 53 танка и 66 самолетов. До конца октября Красная Армия вела боевые действия на территории Югославии в той же группировке, которая сложилась в ходе Белградской операции. 30 октября... Командующий Третьим Украинским фронтом по указанию ставки ВГК и по согласованию с Верховным штабом НуАю приказал вывести войска 57-й армии на северный берег Дуная в район Петровграда. При этом ее 68-й стрелковый корпус и части Первого гвардейского укрепрайона были оставлены на рубеже Чачек, Кралева, Крушевац с задачей не допустить прорыва немецких войск на Белград. Для поддержки сил НУАЮ в Югославии осталась авиагруппа под командованием генерала Витрука. Национальный фронт освобождения, Верховный штаб Народно-освободительной армии и другие центральные органы переехали в Белград. 7 ноября произошел печальный Нижский инцидент. Во время марша 6-го гвардейского корпуса к Дунаю колонна советских войск была атакована девяткой американских истребителей «Лайтнинг», От разрывов бомб погиб командир корпуса генерал-лейтенант Котов, два офицера и трое солдат. Сгорели 20 автомашин с имуществом. Дежурная группа советских истребителей, прикрывая колонну, вступила в бой. Сбила два американских самолета, потеряв три своих. Дело дошло до самых высоких инстанций. В ходе разбирательства глава военной миссии США признал, что командир американской эскадрильи совершил навигационную ошибку – и выразил желание более тесно координировать действия авиации в районах соприкосновения союзных войск, особенно с перспективой вторжения на территорию Германии. Сталин объяснение и извинения принял. В годы Холодной войны этот случай трактовался однозначно. Это была провокация, предательский удар из-за угла. 28 ноября 68-й стрелковый корпус совместно с частями 14-го Югославского корпуса овладел городом Кралева, важным узлом дорог. Тем самым угроза столицы была окончательно снята, и в начале декабря Толбухин смог перебросить 68-й корпус в междуречье Дуная и Савы, где он, во взаимодействии с первым Югославским корпусом, вел бои за Осиек до 25 декабря а затем был выведен за пределы Югославии. В первых числах марта 1945 года был образован Регинский совет, принявший отставку правительства Шубашича. Одновременно антифашистское вече приняло отставку Национального комитета освобождения. 7 марта Тита сформировал единое правительство, в которое вошли кроме Шубашича в качестве министра иностранных дел еще три представителя эмиграции. Основное ядро составляли члены НКУ. Идилия длилась недолго. 29 ноября в Белграде открылось учредительное собрание, провозгласившее Югославию Федеративной Народной Республикой и лишившее Петра монархических прав. Тита стал председателем Союза коммунистов Югославии и президентом страны. В 1974 году эти посты были закреплены за ним пожизненно. В первое время югославские коммунисты получали самую широкую поддержку и материальную помощь от СССР, но не все сталинские рецепты пришли им по вкусу, и пути двух компартий надолго разошлись. Каждая из них строила свой коммунизм, правда, пришли, в конце концов, к одинаковому результату. Оба государства с самым передовым общественным строем исчезли с карты мира. Дебреценская операция Последней союзницей Гитлера в Европе оставалась Венгрия, для верности подружески оккупированная дивизиями вермахта. В конце сентября Хорти предпринял несколько попыток заключить сепаратный мир с западными державами, в частности 22 сентября. Он отправил самолетом в расположенный вблизи Неаполя штаб англо-американского командования генерал-полковника Иштвана Надаи, поручив ему склонить англичан высадиться в Рике, а оттуда через Загреб прорваться в южную часть Венгрии. В условиях, когда Красная Армия уже вела бои непосредственно на границах Венгрии, план выглядел утопичным. Союзники посоветовали эмиссару обратиться к русским. Регент вынужден был официально обратиться за выяснением условий перемирия к советскому правительству. 1 октября в Москву прибыла венгерская делегация. К началу октября 1944 года на границе с Венгрией и Югославией на участке в 800 километрах от перевала Прислаб до Большой излучины Дуная стояли войска 2 Украинского фронта. Правее к востоку от Дуклинского перевала до границы с Румынией боевые действия вел 4-й Украинский фронт. Слева на югославской территории – Действовали войска Третьего Украинского фронта. Выход маршала Малиновского к границам Венгрии создал благоприятные условия для действий Четвертого Украинского фронта, поставив под угрозу мощного флангового удара всю немецко-венгерскую группировку в Карпатах. Первоначально после продвижения Красной армии в западные районы Румынии и у Болгарию германское командование предполагало, что Сталин нацеливается не на Будапешт а на Черноморские проливы. На совещании 10-13 сентября Гитлер говорил генералу Фриснеру, что политической целью русских является не Германия, а Босфор, который вообще не является вопросом, вокруг которого все и крутится. Сейчас Россия в первую очередь поставит вопрос о Балканах и Босфоре. По мнению фюрера, такое развитие событий должно было привести к решающему столкновению между союзниками – А задача вермахта на этот период состояла в том, чтобы высидеть время. Кроме того, необходимо принять все меры, чтобы фронты на Балканах были удержаны. Но очень скоро стало ясно, что советское командование не собирается перебрасывать главные силы на босфорское направление, а концентрирует их против важнейших центров Венгрии. Это заставило германское командование значительно усилить группу армий «Юг». Важнейшее политическое, военное и экономическое значение Венгрии предопределило твердое решение Гитлера превратить территорию страны в стратегическое предполье Германии. Чтобы не допустить вступления советских войск в Венгрию, планировалось предпринять ряд контрударов. В директиве ОКХ от 30 сентября перед группой армии «Юг» была поставлена задача, удерживая карпатский выступ, Подготовить наступательную операцию в ходе которой из района Дебрицена нанести удар по советским войскам, вышедшим границе на участке между городами Арадио и Мако, и достичь такого рубежа, который мог бы быть в течение зимы удержан незначительными силами. Противник стремился разгромить левое крыло второго Украинского фронта, а затем, произведя перегруппировку своих войск, нанести из района Турды удар по его правому крылу, отбросить советские войска за Южные Карпаты и закрыть им выход в Трансильванию и Среднедунайскую Низменность. Вместе с тем германское командование продолжало отвод из южных районов Югославии, из Албании и Греции войск, оказавшихся под угрозой ударов армии Толбухина. Советское командование, в свою очередь, планировала развитие наступления на Белградском направлении, в центральной части Венгрии и в юго-восточной части Словакии. Главная роль теперь отводилась Второму Украинскому фронту. В начале сентября маршал Малиновский получил задачу нанести удар под основание Карпатского выступа в направлении Арадя, Дебрецен, Ньеретьхаза, важных узлов железных и шоссейных дорог, с целью открыть путь на север и северо-запад и создать благоприятные условия для войск генерала Петрова в преодолении Карпат. Однако в ходе наступления его соединения столкнулись с упорнейшим противодействием противника и продвигались очень медленно. Поэтому Ставка 15 сентября приказала фронту развивать удар в направлении Клуш, дебрицен с тем, чтобы не позднее 7-10 октября главными силами выйти на реку Тиса на участке Чоп-Сегет. Румынские войска должны были прикрывать участок Сегет-Джурджу по реке Дунай и частью сил вести наступательные действия совместно с советскими войсками. Всю вторую половину сентября армии Малиновского предпринимали попытки продолжить наступление – и отражали сильные контрудары противника в районах Турды и Турну-Северина. Но значительного успеха добиться не смогли, и 3 октября Ставка вновь уточнила задачи. Она приказала силами 6-й гвардейской танковой армии и конно-механизированной группы Плиева нанести удар в северном направлении, в обход Дебрицена с запада, а румынским войскам, ранее находившимся в оперативном подчинении 46-й армии, перейти в наступление на левом фланге 53-й армии в направлении Тимишаара – Сегет. Главные силы 46-й армии было решено сгруппировать на ее правом фланге, а один корпус нацелить на Белградское направление, развернув его по северному берегу Дуная. Получив эти указания, Малиновский без оперативной паузы приступил к подготовке Дебриценской операции – Перед ее началом ставка из своего резерва направила второму украинскому фронту 4-й и 6-й гвардейские кавалерийские корпуса. Из 3 украинского фронта ему были переданы 46-я армия, 7-й гвардейский механизированный корпус и 7-я артиллерийская дивизия прорыва. В сентябре фронт получил около 75 тысяч человек пополнения. В районе Тимишаары, сосредоточилась 4-я гвардейская армия резервоставки. Всего же к началу октября в состав 2 Украинского фронта входили 7-я гвардейская, 40-я, 27-я, 53-я, 46 -я общевойсковые, 6-я гвардейская танковая и 5-я воздушная армии, 18-й танковый корпус, конно-механизированные группы генералов Плиева и Горшкова, а также румынская добровольческая дивизия имени Тудора Владимиреску. Фронт насчитывал 40 дивизий, 2 укрепленных района, 3 танковых, 2 механизированных и 3 кавалерийских корпуса, 1 танковую бригаду, 698 тысяч солдат и офицеров, 10200 орудий и минометов, 825 танков и самоходок, 1100 самолетов. Кроме того, в оперативном подчинении командующего фронтом находились 1 и 4 румынские армии. 22 недоукомплектованные и плохо оснащенные дивизии, в которых насчитывалось около 70 тысяч бойцов. Им противостояли войска немецкой группы армии Юг под командованием генерал-полковника Фриснера в составе 8 и 6 немецких, 2 и 3 венгерских армий и ряда боевых групп, всего 29 дивизий, и 6 бригад, и 3 дивизии группы армии Ф. Конец первой дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассет.